«Чем он себя вообразил?» — сердито подумал доктор, глядя, как Колчак пытается открыть дверь запертой палаты. «Буанапартом в чумном бараке». Не кстати выскочила старая-престарая шутка еще из университетских времен. Был у них тогда такой студент, Черемизов, учился спустя рукава и, кажется, с третьего курса был отчислен. Забавный парень. Однажды на лекции, где упоминался этот самый случай с чумным бараком, Черемизов тихонько сказал... Да Бонапарт всю медицину на уши поставил, пожал руку больному легочной чумой, а сам помер от бубонной. Как они тогда смеялись! А чего смеялись? Шутка-то ужасная. Но тогда вся жизнь была впереди, и казалось, что предстоит сплошное шествие от триумфа к триумфу. Вот и смеялись. И чума была нипочём. А теперь вот палату с тяжелоранеными от верховного правителя скрывать приходится. «Откройте», — приказал Колчак. «Там заразные», — на ходу соврал доктор. «Откройте», — повторил Колчак. «Ваше превосходительство, это опасно», — вмешался штабной. Доктор посмотрел на него с унылой благодарностью. «Откройте», — в третий раз сказал Колчак и страшно побледнел. Черные глаза на его лице сделались похожими на две маслины. Удинцев понял, что ситуация становится опасной, и подступил к доктору. «Кажется, вы слышали приказ верховного правителя?» Доктор пожал плечами и повернул ключ в замке. Навстречу его высокопревосходительству хлынул тяжкий, сшибающий с ног запах гноя. Прямо на полу, на ворохе соломы, лежали люди. Анна стояла рядом с одним из раненых и споро заканчивала перевязку. Ее руки были выпачканы в крови, и, утирая под солба, она перемазала лицо. Колчак замер в дверях. Он даже не сразу узнал Анну, он просто почувствовал, что она здесь, что она рядом. Но глазами нашел ее чуть позднее. Колчак обернулся, посмотрел на штабных, на доктора. Доктор сердито протирал очки, штабные встретили взор Верховного с похвальным бесстрашием. Сбросив шинель, Верховный правитель вошел в палату и направился прямо к Анне. Они даже не поздоровались, не обменялись взглядами. Им было достаточно находиться рядом и делать общее дело. Настоящее дело. Потёмкинские деревни кончились. Правда, явил себя во всей своей безобразной наготе. Постелив на солому шинели с дорогого сукна, Колчек помог Анне уложить на нее раненого. Удинцев махнул свите. «Чего мы ждем, господа?» Нехотя... Ох, как нехотя последовали примеру Верховного остальные офицеры. Поснимали шинели, вошли в палату. Наклонившись к раненому, Колчак просто сказал, «Потерпите, сейчас мы вас переложим на койку». Удинцев обладал потрясающей способностью распоряжаться. Как по волшебству, из ничего возникли санитары с носилками, и вот уже первого раненого несут в офицерскую палату. Колчак быстро шагал следом. Раненый растерянно и тупо глядел в потолок. Ему было больно, и от того, что его куда-то несли, лучше не становилось. Но человек с бритой головой, острым носом и запавшим ртом, человек, которого называли «ваше высокопревосходительство», утверждал, что «лучше будет». По солдатскому обыкновению парень не слишком-то доверял начальству, особенно высокому, покорялся как животное. Главному видней». «Может, и правда будет лучше». Раненого переложили с носилок на чистую постель. Офицер, которому принадлежала койка, курил возле окна. Увидев случившееся, он подскочил и уронил папиросу за окно. Колчак стремительно направился к нему. «Где служите?» «Ш «Что?» — спросил офицер. «Где служите?» — резко повторил Колчак. «Что за госпиталь? Все здесь словно оглохли. В отделе...» в отделе снабжения ваше высокопревосходительство выздоровели, перебил Колчак. Почти. Так точно, промямлил офицер. На фронт, сказал Колчак. Бедняга закатил глаза, схватился за подоконник, с ужасом уставясь на верховного, но тот уже отвернулся. В палату вносили следующего раненого, за ним шла Анна. Штабисты валили толпой. Доктор с непонятным злорадством на лошадином лице взирал на всю эту сцену. Колчак шагнул навстречу своей свите. «Сами большевиков плодим», — негромко произнес он и покосился на раненого, который вращал глазами, лежа на носилках, и, очевидно, пытался определить свое место во Вселенной, не то в аду, не то в районе, то еще на белом свете. «Полагаю», — продолжал Колчак жестко. Вам, господа, не помешало бы хлебнуть окопной грязи. Глядишь, и ваши донесения перестанут быть такими радужными. Ближе к действительности, господа. Ближе к действительности. Ответом ему было гробовое молчание. Рад за вас, сказал штабистом Колчак и вышел из палаты. Один. Удинцев, чуткий, почти телепат, вынужден был следить за ним издали. Но до чего сволочная работа.